Содержание. Очерк третий. Церковь и творчество. Глава третья. Секуляризация искусства и его самостоятельное развитие. Архитектура и живопись. Церковь и искусство на Западе. Страница пятая. Упадок и возрождение реализма, состояние христианского искусства на Востоке к моменту восприятия его России. Страница девятая. Эволюция византийского искусства. Страница десятая. Особое положение архитектуры. Страница 10. Архитектура Новгорода, Пскова, Суздаля, Москвы. Страница 11. Национальные элементы русского покрытия церкви: купол и луковица. Страница 12. Бочка и шатер» — Страница 13. Национальный стиль середины XVI века. Страница 19. Сопротивление церкви. Страница 20. Ярославские церкви. Упадок национального стиля. Страница 20. Источники подражания Петровской эпохи. Страница 20. Роль Петербурга. Страница 21. Проникновение в Россию барокко в конце 17 века. Страница 22. Трезини и смешанные стили Петра. Страница 23. Расстрели и рококо Елизаветы. Страница 24. Переход Екатерины II к классическому стилю. Страница 25. Русские строители и академия. Страница 25. Русские архитекторы Екатерины Камерон и Кваренги. Страница 27. Переход к чистому классицизму империи. Страница 28. Строительство Александра I. Воронихин, Томан, Росси, Манферан. Страница 29. Демократизация и национализация строительства при Николае I, страница 30. Попытки возрождения национального стиля, страница 31. Эволюция орнамента, страница 31. Слабость скульптуры, страница 32. Научные приемы изучения иконописи, страница 32. Национальный элемент древнейшей иконописи, страница 33. Споры о моменте создания русского стиля, страница 34. Новые источники иностранных влияний в 14-15 веках, страница 35. Роль Венеции, страница 36. Росписи Феофана грека, страница 36. Русский иконостас, страница 36. Развитие самостоятельности русского стиля, страница 37. Андрей Рублев, страница 38. Традиция Дионисия, страница 39. Итальянщина Благовещенского собора и нововведения Псковичей, страница 39. Источники новой иконографии, страница 40. Реакция собора 1554 и 1561 годов, страница 40. Пределы свободы иконописца по подлиннику, страница 41-я. Экликтизм Москвы и централизация иконописания в царской школе, страница 42 -я. Защита световидного письма, страница 45 Новаторство конца XVII века, страница 47 -я. Библия из которой и эволюция палатного письма, страница 48 -я. Критический подлинник конца века. Страница 49. -я. Запоздалость религиозного возрождения. Страница 50. -я. Условность и реализм в период петровских заимствований. Страница 51. -я. Пейзаж, гравюра и портрет. Страница 52. -я. Развитие жанра. Страница 54. -я. Венецианов первый пленрист, Страница 55. -я. Академический романтизм Брюлова, страница 56. Связанность таланта Иванова, страница 57. Расцвет жанра Федотов, Обличительная литература и живопись, страница 58. Подготовка протеста против академизма, страница 59, бунт передвижников 1863 года, страница 60. Реализм в живописи 60-70-х годов, страница 60. Иеров и Ренин, страница 61. Бунт нового поколения 90-х годов против передвижников под знаменем космополитизма страница 62. Возрождение академизма у передвижников страница 63. Критика Бенуа и мира искусства, страница 63. От злобы дня к 18 столетию, страница 64 Выход в историческую живопись Суриков, страница 65. -я. Новая в пейзажной живописи Куинджи Левитан, страница 66. -я. Первый импрессионист Коровин, страница 67. -я. Уход в археологию Рерих, новая в портретной живописи Серов, страница 67. -я. Выход в сказку и религиозную легенду васнецов Нестеров, страница 68. -я. Одиночка в рубль, страница 69. Эклектизм мира искусственников, страница 69. -я. Их отрицание европейских крайностей и экспорт национального стиля, страница 70. -я. «Разногласия с молодым поколением, страница 71. -я. Новые иностранные источники творчества этого поколения, страница 73. -я. Этапы эволюционной живописи, страница 74. -я. Импрессионизм во Франции страница 74. Неоимпрессионизм страница 75. Постимпрессионизм Ван Гога, Гогена и Сизана, страница 75. Экспрессионизм страница 76. Кубизм как реакция против экспрессионизма страница 78. Футуризм последнее звено эволюции страница 79. Возвращение к прошлому и к примитиву страница 80. «Самостоятельность русской национальной школы», страница 81, «Влияние импрессионизма», страница 82, «Сближение с новейшими течениями», страница 83, «Экспрессионизм Борисова-Мусатова», страница 83, «От мира искусства к выставке «Голубой розы», 1907 год, страница 85». «Эволюция Ларионова и Гончаровой», страница 87, -я. «Лихорадка заимствований», страница 88, -я. «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мишень», номер 4, страница 89, -я. «В тупике футуризма и лучизма», страница 91, -я. «Поиски народного русского примитива», страница 99, -я. «Роль Дягилева» — страница 93 -я. «Национализм и экзотизм русского балета» — страница 94-я, «Впечатление первого периода РБ на иностранцев» — страница 95-я, «Европеизация РБ во втором периоде» — страница 96-я, «Иностранный итог» — страница 96 -я. «Сближение противников и возврат к прошлому» — страница 97-я, Попытки синтеза реализма и стилизации Григорьев, Шагал, страница 99 -я. Последние крики и идеологии коллективного человека при советском режиме, страница 100 -я. Попытка монументального творчества, страница 102 -я. Производственное направление искусства, страница 103 -я. Выход до революционных направлений из подполья при Непе. страница 103 -я. Героический реализм и бытовизм Ахровцев, страница 104. Новые течения Маковца и бытия, страница 105. Попытка компромисса у Оста, страница 105. Новые требования классового искусства при Сталине, страница 106. Декларация Ахр 1928 года, страница 107. Ультралевые потуги и реакции против них, страница 108. Возвращение к прошлому, страница 108. Искусство вещей, страница 109. Революционная графика, страница 110. Плакат, страница 111. Конструктивный стиль архитектуры, страница 112. Архитектурные утопии Татлина, страница 113. Борьба с эстетизмом, страница 114. Дореволюционный театр, страница 115. Реализм художественного театра, страница 116. Новые попытки, страница сто шестнадцатая. Символизм и студия мейерхольда страница сто Стилизация актера, страница сто восемнадцатая. Театр комиссаржевской, страница сто восемнадцатая. Эволюция мейерхольда страница сто девятнадцатая. Камерный театр Таирова, страница сто двадцатая. Революционная театрализация жизни, страница сто двадцать первая. «Пролеткульт» и «Академические театры» — страница 122 «Театральный октябрь Мейрхольда» — страница 123-я. постановки» — страница 124 «Театр на службе социалистического строительства» — страница 125-я. публики» — страница 126 «Требования идейного театра» — страница 127-я. — страница 127, Итог, страница 127. Библиография. Страница 128. Глава 4. Секуляризация искусства и его самостоятельное развитие. Музыка. Сходство и различия с Западом. Страница 132. Судьба византийской нотации в России. Страница 134. Первые попытки самостоятельности. Страница 135. Реформы Шайдурова и мезинца Страница 135. Демиственное пение, страница 136. Знаменное многоголосное пение, страница 137. Заимствование портесного пения Запада, страница 138. Гармонизация по-польски и грамматика мусикийская Дулецкого, страница 138. Появление светской музыки, страница 139. Итальянские композиторы и оперы в России, страница 139. «Русские дилетанты» — страница 139-я. «Первые русские композиторы» — страница 139 первые русские композиторы страница 139 протест против секуляризации церковной музыки» — страница 142 «Роль придворной капеллы» — страница 143 «Распространение интереса к музыке» — страница 144 «Глинка и Пушкин» — страница 145 «Национальный элемент музыки Глинки» — страница 145-я. Отношение публики к операм Глинке, страница 146-я. Доргомышский вводит начало драматизма, страница 147 Серов расширяет музыкальный кругозор, страница 148 Космополитизм Рубинштейна, страница 149 Национальное значение Чайковского, страница 150 Национальный протест дилетантов Кучки, страница 151 Правда против красоты у Мусоргского. Страница 151. Его декларация целей искусства и его обхват. Страница 152. Реализм в Борисе Годунове и Хованщине. Страница 152. Исторический и народный элемент. Страница 153. Неудача при жизни, посмертный апофеоз. Страница 153. Бородин. Страница 154 эволюция римского корсакова страница 154 Римский корсаков и вагнер страница 155 отличие в использовании народной легенды страница 156 запоздание протеста молодого поколения страница 157 одиночество скрябина страница 157 пути эволюции новейшей музыки 20 века раздевание музыки страница 159 «Постепенность одевания музыки в прошлом», «Примитивный ритм в основе», страница 159 «Эволюция мелодии», страница 159 «Последняя стадия, эволюция гармонии, ее предпосылки», страница 160 «Период контрапункта и полифонизма», страница 161 Установление четырех типов голосов и музыкальных инструментов. Страница 161. Протест против эксцессов контрапунктизма во имя свободы мелодии. 1600-1750 годы. Страница 162. Стабилизация инструментов и оркестрового состава. Страница 162. Высшая точка одевания музыки. Классический период. Страница 163. Равновесие гармонии, мелодии и ритма. Его основная черта, организованная форма, ее главное выражение. Страница 164. Новый оркестр. Страница 165. Переход от полифонии к разработке темы. Страница 165. Язык музыки Бетховена. Страница 166. Многозначность понятия романтизма в музыке. Страница 166. «Односторонний гармонический характер музыки XIX века», страница 167